Поразил воображение народа первый царь Иоанн Грозный, покоривший три царства татарских, страшными казнями выводивший измену из Москвы и Новгорода. Грозный в песне так говорит на Перу. «Повынес я профиру царскую из царя Града, и повывел я измену с каменной Москвы, уже я выведу измену из Новогорода». Осталось в народной песне страшное событие в семействе Грозного – Убиение сына отцом. Спелась песня и про таинственное лицо самозванца, и про жену его, чародейку Марину, и про любимца народного князя Скопина-Шуйского. Наконец, от царствования Алексея Михайловича в песне осталась память о знаменитой борьбе с Польшей за русские земли. Песня начинается с обором. Царь Алексей Михайлович выходит из церкви от долгой обедни, становится на налобное место и объявляет боярам, купцам и солдатам. Пособите государю думу думайте, Надо думать крепка дума, Не продумайте. Король, шведский, просит Смоленска, А вместо его дает химскую китайскую землю. Соглашаться ли на промен, спрашивает царь. За бояр отвечает князь Астраханский, Говорит, что Смоленск строение не московское, а литовское, Что в городе нет ни стрельцов, ни казны, И поэтому надобно согласиться на мену. Государю не полюбились эти речи, он обращается к купцам, вместо которых отвечает князь Бухарский. Говорит то же самое, что и Астраханский. Государь обращается к солдатам, вместо них отвечает Данила Милославский, что Смоленск – строение московское, а не литовское, что в нем много стрельцов, много казны, что надобно за него стоять. Обрадованный государь жалует Милославского смоленским воеводою, Астраханского князя вешает, Бухарскому рубит голову. Любопытно, что правительство допускало на соборах свободу мнений, но народ, верный старым вечевым обычаям, не допускает ее в произведениях своей фантазии и заставляет царя казнить смертью людей, мнения которых не понравились. Понятно, что появление в XVII веке богатыря-казака, какого еще не бывало, стеньки разина, сильно отозвалось в песне. Сам стар-матер-казак Илья Муромец является при Разине Есаулом только. Так самый видный из богатырей отодвигается уже на второй план. Но в Великой России новое богатырство или казачество благодаря существованию крепкого государства никогда не играло главной, исключительной роли. Разины, богатыри, которые в старину, в богатырской эпохе делались основателями государств, тут гибли от государства. Да, и немного было разенных, вот почему в Великой России именно старых богатырей и сохранились. Другое дело в Малой России. Здесь казачество разгулялось широко. Его деятельность, его борьба с крымцами, турками, поляками явилась на первом плане исключительно овладела безраздельно народным вниманием и воображением. Здесь Казак Хмельницкий чуть-чуть не сделался основателем нового государства, родоначальником новой династии. Здесь поэтому старый казак Илья Муромис не удержался, при нем даже и Исаулом.